Глава третья. Марина. Жизнь действительно налаживалась. Я уже решила, что плутать мне по миру с хихидным драконом, но мироздание не оставило меня одну. Аспид принесла Никиту. Когда увидела их, не поверила своим глазам, но это действительно был он. Маринка! Он стиснул меня в объятиях так сильно, что затрещали ребра. Надо сказать, в ледяных объятиях. Полёт без перьев проходит совершенно некомфортно, я бы сказала, с риском обморожения. Откуда ты здесь? Как вообще? Я просто смеялась сквозь слёзы, обрадованные тем, что встретила в этом враждебном мире знакомого. Казалось, вновь вернулась точка опоры, уверенность, ведь теперь я не одна. Родион, Смотри, это... А, -а, а Дракон решил не просто посмотреть, но и попробовать на язык. Не успела я отойти от Никиты, как Радагаст его сцапал. «Хам! И нет моего богатыря!» Я впала в полнейший ступор. Стук сердца оборвался от ужаса. За время столкновения с этим несносным ящером совсем забылось, что он опасный и огромный хищник. Странный сон переходил в кошмарную стадию. «Но если это не сон...» «Нет!» — завопила я. «Что ты делаешь?» Дракон не ответил, стоял, выпучив глаза и упрямо стиснув челюсти. Но неудачно та начала открываться, являя сопротивляющегося Никиту. Он упирался спиной в небо дракона, а ногами в его язык, и постепенно расширял зазор для побега. Мышцы на его руках бугрились, На шее выступили жилы, лицо попогровело от натуги. Кажется, он действительно богатырь. Но и Радагаст не сдавался, усиленно пытаясь захлопнуть пасть. Я и сама стояла в полнейшем напряжении, сжимала кулаки, проникнувшись усилиями Никиты. «Радагаст, а ну прекрати!» Взъярилась я, «выплюнь его!» Желтые глаза посмотрели с возмущением. В глубине пасти запылало пламя. «Кажется, Никита сейчас быстро согреется после полёта». «Что же ты творишь?» Я так разозлилась, что мир снова уменьшился. Точнее, это я снова стала золотой боевой курочкой и ринулась на защиту своего парня. Радогаст придушенно заревел, когда я прыгнула на его голову и начала биться о его макушку. Он заметался на месте, пытаясь меня скинуть, но я не унималась. «Отпусти его! Отпусти сейчас же!» Кажется, у меня в роду отметились и дятлы, потому что я была неутомима. И тут в нашу странную борьбу ворвался грозный рык. Маме Аспиду надоело наблюдать за этой вознёй. Меня сбросило с головы Родогаста ударом хвоста, а самого дракона опрокинуло на траву, и потом ему прилетело и по животу. Никита вылетел из его пасти, словно пробка из бутылки. Недовольно всхрапнув, грозная дракониха снова взревела и взлетела в небо, посчитав свой долг исполненным. Малыш помахал мне лапками и устремился за мамой. Вот это настоящая женщина! Опомнившись, я подлетела к ошеломленному Никите и встала перед ним, раскинув крылья в стороны. «Не смей его кушать!» — прокликотала требовательно. «Я только немного пожую», — проревел дракон, вскакивая на все четыре лапы. Золотые глаза опасно сверкали, из пасти валил дым. «Ты дурак?» Я на мгновение задохнулась от его заявления. «Марина, осторожно!» Никита оправился от шока, вскочил на ноги и завис, разглядывая меня. «Ты курица?» «Она прекрасная жар-птица, идиот!» Припечатал Родогаст, и теперь зависла я. «А, да, точно!» Он сконфуженно усмехнулся, почесав затылок. «Ты знал?» Настала пора нового шока. «Хотел тебе рассказать, ну, в тот день, когда признался, кто я!» Глупо рассмеялся Никита. «Я просто иначе тебя представлял, с волшебным хвостом и... «Хвост, хохолок и все в марине моё, заявил дракон. Я, помнится, не успела, как меня обвило его хвостом и притянуло в загребущие лапы. Дракон заключил меня в капкан своих когтей и явно вознамерился улетать. «С чего это твое?» — возмутилась я и, вспомнив о дятлах в родственниках, начала долбить себе выход. Дракон взревел от боли и выпустил меня на свободу. Даже летать перестала бояться, вспорхнула на крылья и зависла в двух метрах над землёй. «Правильно, Марина моя!» Никита горделиво указал на свою грудь большим пальцем. «И ты дурак!» Спекировав вниз, я тюкнула его клювом по темечку. Парень вызывал, схватившись за голову. Дракон рассмеялся, а я приземлилась подальше и попыталась обратиться. На этот раз выходило не так быстро. «Кто он такой?» — потребовал ответ Родогаст, развернувшись ко мне. «Да, кто он, Марина?» И Никита весьма бескомпромиссно ожидал ответа. «Вы что, без меня познакомиться не можете?» Я в полнейшей растерянности всплеснула руками. Что это вообще было и что происходит теперь? Дракон ведет себя, словно ревнивый муж. Да и Никита недалеко от него ушел. Но хоть удалось избежать смертоубийства. «Я — Радагаст, наследный принц королевства Драко!» Дракон гордо вскинул голову. «И она — моя невеста!» «Чего?» — кашлянула я от неожиданности. «Марина?» Никита скрестил руки на груди, вопросительно вздёрнув бровь. «Когда ты успела обручиться с драконом? И, главное, зачем?» «Не обручались мы. Пролепетала я, но уже снова начала злиться. И не обручимся. Он просто почуял, что я могу сбежать, вот и бесится. «Не можешь!» — фыркнул Радагаст, дёрнув цепь на себя, отчего я чуть не рухнула на попу. «Ты мне не жених». Никита, мой парень. Мы встречаемся. Я же говорила, что не свободна. Это было до судьбоносной встречи со мной, насмешливо осклавился ящер. Теперь Марина принадлежит мне. Цепь нас обручила. Цепь? Никита только сейчас рассмотрел наш невеселый аксессуар. Никого она не обручала, закатил я глаза. Хватит придумывать глупости. Уговор такой, ты мне комфорт, одежду, еду и подтверждённую правду о драконах. После я попытаюсь помочь с проклятием, и потом ты обязан обеспечить мне. Выходит, что нам? Возвращение домой. О, как!» — Никита рассмеялся, растрепав чуть влажные от слюны дракона волосы. «Новая проблема, надо бы его помыть». «Но...» радагаст начал беспокойно расхаживать из стороны в сторону уговора о нем не было теперь есть он со мной мы неразлучимы такого слова не существует буркнул дракон но суть ты уловил глупо улыбнулась я как же нервно уже слова начала путать он мой парень ну хоть поживать его можно — прорычал обречённо Радагаст. — Нет, у нас нет мыла, чтобы его отмыть. Я активно помотала головой, когда Никита попытался рвануть ко мне с обнимашками. — Ещё одна проблема. Как его теперь отмыть от твоей слюны? — Могу испарить влагу огнём. Дракон с грохотом опустил огромный кулак на землю, проделав в нём глубокую яму. — Хватит пытаться его убить. «Ты его любишь?» — задал Радагаст внезапный вопрос. Никита закивал головой, глядя на меня с надеждой. «Не твое дело», — выдохнул я. «О какой любви может идти речь, когда мы встречаемся всего три месяца? Да и вообще, я считала, что он просто меня жалеет, потому не бросает, из-за чего не позволяла себе слишком к нему проникнуться. Но в любом случае...» «Есть ли разница, какие на связываю чувства?» «Хорошо», — разулыбался дракон. «Когда он тебе совсем разонравится, можно будет его пожевать?» «Ты невозможен», — Прикрыл я глаза ладонью. «Пойдемте к озеру, мыть богатыря и чистить зубы дракону», — добавила Ехидна. Радагаст подскочил на задние лапы, громко дунул, принюхавшись к запаху. «Это от несвежей еды!» — обвинил он, указав на Никиту. Мой богатырь оскорбился, но украдкой принюхался к подмышкам, а я снова прикрыла лицо ладонью. «За что мне всё это?» До озера пришлось идти пешком. Дракон ещё злился, я побаивалась, что он скинет потом Никиту в полёте. А парни теперь сцепились языками. «Предложение ты ей уже сделал? Родители одобрили? Родогаст смотрел на Никиту недобро, тут отвечал взаимностью. Мне оставалось похлопывать ладонями по горящим щекам и периодически закатывать глаза. «В нашем мире другие обычаи», — пояснил он. «Я эм, ухаживаю за Мариной». «А родители ее знают, что ты без серьезных намерений», — уточнил дракон, прищурив глаза. «Так, хватит». Возмутилась я, вскинув руки в стороны. Хотелось каждого наградить подзатыльником, но я сдержалась. У нас так принято, молодые люди общаются, проводят вместе время, и если нравятся друг другу, тогда и представляют родителям. «Хорошо», — буркнул Радагаст, выпустив дымок из пасти. «Ты его родителям представила?» «Никиту не знают», — пожал я плечами. «Правда...» Представляла я их неофициально. До этого мы общались месяц почти тайно. Никита прибежал ко мне в больницу. Там был представлен моей матери. Она так радовалась, что возле меня появился верный защитник, не желающий бросать девушку в сложный для нее период, что всячески поддерживала наши отношения. Папа у меня строгий, особо ко мне парня не подпускал, но тут поддался давлению мамы. И я обрадовалась, что меня больше не контролируют на каждом шагу, но важную роль сыграла и репутация самого Никиты. Он из одной со мной школы, только на два года старше, спортсмен, по пенкам не гулял, девушек одну за другой не менял, хотя на внешность не жаловался. Он получил одобрение. Отец разрешил ему держать меня за руку. Так и пронеслись еще два месяца в отношениях. перемежаемые посещениями врачей. «Кстати, ты так и не рассказал, как здесь оказался. Припомнила я в желании сменить смущающую меня тему разговора. В конце концов, нам еще рано обсуждать серьезность наших отношений. У нас дальше поцелуев и не заходило. Такими темпами и не зайдет. Нет никакой уверенности в том, что от цепи можно избавиться». — Из-за неё мы с драконом, словно сиамские близнецы. — Прыкнул за тобой в зеркало, конечно же, — заявил Никита, нахмурив светлые брови. — Только выбросила меня не возле тебя, а у реки. День ходил, тебя искал, а потом встретил дракониху. Она меня к вам и отнесла. «Помощница — Помощница! — неприязненно проворчал Родогаст. — Чем ты недоволен? — разозлилась я. — Никита к нам не привязан. Может, спокойно войти в город, и одет он получше нас с тобой. Отмыть только надо». Парень сконфуженно усмехнулся, поправив свою цветастую футболку, влажную от слюны дракона. «Со мной тоже можно в город. Я иллюзию могу наложить», — вывел дракон. «Это как?» «Свой облик скрыть?» — пояснил он. «Только...» «Размеры останутся прежними, но меня будут видеть иначе». «А цепь? Разве что превратишься в собачку?» — хихикнула я. «Будто я тебя выгуливаю?» Радагаст злобно рыкнул, а Никита расхохотался, за что его и пихнуло хвостом в траву. Не понимаю, почему дракон так на него реагирует. И придумал еще про невесту. «Может, он темнит?» И это одно из условий снятия проклятия, хотя и не понимаю, в чём смысл. Но если мне надо выйти замуж за этого ехидного дракона, чтобы спасти его страну, то пусть не рассчитывает. Гробить свою жизнь за сотни других жизней. Так, Марина, не думай об этом. Совесть, она такая, проснется, обратно не усыпить. Я не обязана взваливать чужие проблемы на свои плечи. Ведь не обязана. «А ты из чего Марину своей невесты назвал?» Никита поднялся с земли и отряхнул одежду, сверля дракона гневным взглядом. «Чтобы тебе не отдавать!» Огрызнулся Радагаст и упрямо сжал пасть, явно не намеренный развивать эту тему. «Но Никита прав. Брось свои собственнические замашки. Я не твоя, я своя собственная. Только мне решать, с кем встречаться и за кого выходить замуж. и встречаюсь я с Никитой. Она с тобой связывает только цепь. Я с кривой улыбкой на губах продемонстрировала ему свой наручник. Родогаст помрачнел, но хоть промолчал. Тем более мы дошли. Озеро оказалось большим, обрамленным по берегам густой травой, кустарниками и деревьями. Прозрачная вода позволяла рассмотреть дно на несколько метров вглубь. У берега плескались мальки. Спокойную водную гладь то и дело волновала играми рыб. Солнце за время нашего путешествия поднялось высоко и отогревало озябшее тело. Ветер доносил запахи полевых цветов. Глубоко вдохнув свежий аромат, я приблизилась к берегу, чтобы омыть лицо и руки. Мужчины тоже приступили к водным процедурам. Родогаст принялся очистить зубы. Поддавшись его примеру, и я прополоскала рот. и украдкой наблюдала за тем, как Никита раздевается. Занятия спортом не прошли даром. Там было чем полюбоваться. Вот же бесстыдница! Родогаст распахнул крыло, закрывая от моего взгляда Никиту словно ширмой. — Мы из другого мира! — закатила я глаза. Уже не раз купались вместе. — Что еще вы делали? Моментально разозлился он. «Слушай, хватит вести себя как ревнивый муж, это выглядит глупо. Говорю же, мы с Никитой пара, а ты мне никто. И даже если мы умудримся подружиться, мы с тобой парой не станем». «Почему это не станем?» Он только сильнее распалялся, и с пасти снова повалил дым. «Для начала, из-за твоего ужасного характера, завышенного чувства собственного величия и чешуи, «Повторяю, мы вынуждены взаимодействовать только из-за цепи». «Ты меня плохо знаешь!» Он даже оскалился от злости. «Ну-ка, иди сюда!» — подозвала его. Он озадаченно захлопал глазами, но приблизил свою голову. Отмахнувшись от дыма, я положила ладонь на его нос. «Вроде температуры нет. Лихорадка не беспокоит?» «Что за вопросы? Я здоров!» «Тогда с чего это все? Невеста? Моя?» «Не понимаю!» «Точно! Дело в перьях, да?» «Ты говорил, что они твои! Фу, какой ты!» «Я дракон! Моя чешуя такая же волшебная, как и твои перья!» «Тогда в чем дело, Радогаст?» Я серьезно посмотрела в его глаза. «Цепь!» — процедил он с неохотой. — Она должна была привести ко мне истинную. — Что истинную? Ведь он так обо мне и отзывался в нашу первую встречу, а я была так напугана, что не придала значения. — Истинная пара! — выдохнул он, обдавая меня дыханием с ароматом свежескошенной травы. — Я? — прижала ладонь к груди. Дракон кивнул, а я расхохоталась. «Дурак, что ли?» «Это правда!» — оскорбился он. «Таковы условия снятия проклятия. Я должен найти истинную пару. Лесной царь сказал, что цепь поможет мне в поисках». «Ох, значит, с проклятием все еще сложнее. По-моему, обоим очевидно, что я тебе не пара, вот ни разу. Я, конечно, не сильна в фэнтезии и в законах вашего мира, но могу предположить, что истинные идеально совместимы. Так ведь? Да, и тянутся друг к другу, — мрачно кивнул он. Вот, а мы несовместимы, и нас не тянет друг к другу. Вообще не могу представить девушку. Дракон опасно прищурил золотые глаза, и я предпочла замолчать. В общем, не надумывай глупостей. «Мы — не пара. А если бы и были, всё равно у меня своя жизнь, и в ней нет места для тебя. Я уже говорила, помогу с проклятием при выполнении моих условий, а потом ты поможешь уже нам с Никитой вернуться домой». Радагаст резко отдёрнул голову и отвернулся. «Обиделся, что ли?» поворчит и успокоится. я ведь сказала правду». «Истинная пара?» «Я и этот дракон сотню раз ха!» «Я всё, только одежда мокрая», — объявил Никита. «Сейчас высушу», — мрачно пробормотал Родогаст, направляясь к нему. Крылатая ширма между нами исчезла, и мне предстал замёрзший богатырь. Влажная серая футболка и синие джинсы облепили подтянутое тело. Он дрожал под порывами осеннего ветерка и растирал предплечья в попытках согреться. «Так, нет!» — воспротивилась я. «Опять ты пытаешься его убить!» «Ничего я не пытаюсь!» Дракон злился и скалился. Мне стало по-настоящему страшно за Никиту. Да и он попятился назад от приближающегося родогаста. но тот стремительно преодолел расстояние между ними, схватил парня в лапы и дунул. Страхи отошли, когда обошлось без пламени. Я даже хихикнула над тем, как смешно раздуваются щеки Никиты. Через пару секунд дракон опустил его на землю. Сухого, со вздыбившимися волосами и чуть пошатывающегося. «Жив твой парень!» — буркнул дракон и пронзил меня сердитым взглядом. «Чудуется!» — но ничего, оттает. Главное, что мы пришли к согласию в отношении наших дальнейших планов. «Садитесь, летим к знахарке», — Радагаст присел, подставив крыло, чтобы мы могли легко забраться на его спину. «Тут недалеко? Не замерзнем?» — уточнила я с опаской. «Недалеко», — хмыкнул он. «Прямо прогресс». Одобрительно закивала я головой. «Так у нас действительно что-нибудь получится». Мне показалось, морда дракона просветлела от моих слов, но потом снова помрачнела, когда на него начал карабкаться Никита. «Давай, Марин, садись передо мной, поддержу». Он с чарующей улыбкой на губах протянул мне руку. Схватившись за неё, я забралась на спину Радагаста и устроилась между роговых наростов. «Держитесь!» — буркнул дракон и взмахнул крыльями, поднимаясь в небо. Задержался только, чтобы подхватить рюкзак. Высоко взлетать не стал, поднялся метра на три и устремился вдоль берега к виднеющейся впереди деревне. Точнее, издали, пока можно было разглядеть только поднимающийся из труб дым, но летели мы довольно бодро, так что через пятнадцать минут показался первый домик. Он стоял на отшибе ближе к лесу, одноэтажный, из добротного бруса, окружённый крепким забором. Чистые стеклянные окна обрамляло деревянное кружево. На крыльце сидел серый кот, насторожённо наблюдая за приземлением дракона. «Здесь живёт знахарка», — догадалась я. «Да», — буркнул дракон. До сих пор злился. так что захотелось его даже как-то подбодрить, ну, там, по похлопать. Но я обругала себя за глупую мысль. Бесится он ведь из-за того, что обстоятельства складываются не так, как он планировал. Так что, больше ничего не сказав, я поднялась по ступеням крыльца, но наученная горьким опытом остановила себя от того, чтобы постучаться. «Это точно не опасно? Меня там не ждут странные существа этого мира?» Не опасно. Кария — обычная женщина с чуточкой крови ведьм, добрая, даже мне разок помогла. В чём? заинтересовалась я. Шип ядовитый из лапы вытащила. Значит, и нам поможет. Никита решительно прошёл к крыльцу, оттеснил меня в сторону и постучал. Кот перестал с опаской коситься на дракона, потерся о мои ноги. Я с радостью почесала подставленную для ласки пушистую макушку. «Кто?» — раздалось за дверью. Радагаст, объявил дракон. «Помощь нужна!» «Опять?» — на колючку наступил. Насмешливо отозвалась женщина, отворяя дверь. Знахаркой в моём представлении должна быть умудрённая опытом старушка с седыми волосами и обязательно сгорбленная возрастом. Но нам предстала моложавая женщина с толстой вороной косой, поблёскивающей тонкими нитями серебра, рослая, бойкая на вид, с внимательным взглядом чёрных глаз в обрамлении густых ресниц. темные дуги бровей приподнялись в легком изумлении, потом же Она сердито насупилась, уперев руки в бока. «Быстро в дом! а Околеешь же, девонька!» Недобрительно покачала она головой. «К печи живо!» У меня не возникло даже мысли ослушаться. Я выпрямилась по стойке смирно и робко вошла в прихожую. Под потолком висели связки трав, наполняя помещение пряным ароматом. Следующая комната оказалась кухней с белоснежной печью в центре. Мельком оглядев заставленное деревянной мебелью помещение, я прошла к ней и блаженно протянула озябшие руки к источнику тепла. И что за новые неприятности? Прицокнула Кария языком, подтолкнув тянущуюся за мной цепь носком. Почему вы осенью без одежды? Длинная история. Я устала заправила выбившиеся из косы волосы за ухо. «Меня зовут Марина, а это Никита». «Мы из соседнего мира», — подключился к рассказу он. «Марину привела цепь», — вставил свое слово и дракон. Кот проявил к нему благосклонность и теперь терся о единственное, что Родогасту удалось протиснуть в дом через дверь, нос. Вижу. что волшебная она, — закивала женщина. Ее мне дал лесной царь. Она должна была привести ко мне истинную. Привела Марину, — вздохнул дракон, — а она полуголая, еще и с предатком. — Ты это про меня? — зло сузил глаза Никита. — Про кого еще? — фыркнул ящер. — Только решил проблему с перелетами, а тут ты приблудился. «Понятно», — женщина покачала головой, поджав в недобрении губы. «На улице посиди, да дверь закрой, холод в дом запускаешь». «Ты поможешь?» — как ни странно, с ней дракон не спорил. «Помогу, куда ж деваться? Не на улицу же бедняжку выгонять». «Спасибо». Глаза даже заслезились от облегчения. Наконец-то нам встретился добрый человек. Точнее, немного ведьма, но не столь уж это и важно. Я сама, вон, жар-птица. Так. Она снова уперла руки в бока. Ты, Марина, руки мой, поможешь мне обед сготовить, а ты эти дрова наколи, богатырь, усмехнулась она. — О, вы знаете? — насторожилась я. — Знаю. «Всё знаю». На губах женщины появилась усмешка, но добрая. «За работу. Тунеядцам не помогаю». Тунеядцами мы не были, так что быстро принялись помогать хозяйке дома. Даже дракону нашлась работа. Он вызвался перенести из леса сухие брёвна. Никита с энтузиазмом взялся за колку дров, а я — заготовку. Только в тепле стало ясно, насколько я на самом деле замёрзла. Меня потряхивало, даже когда мы сели за стол. Домашняя еда наполняла теплом тела и спокойствием душу. Казалось, теперь-то всё будет хорошо. По крайней мере, ближайшие часы я не рискую свалиться с переохлаждением. А ещё кария не скупилась на информацию о мире. Оказалось, дракон не врал. Наши предки в прошлом часто перемещались на землю, а когда сказочный мир вдруг закрылся, лишились возможности вернуться. Среди волшебной нечисти оказались и ега с кощеем а так как они были столпами, поддерживающими баланс мира, здесь начали происходить катаклизмы, которые лишь слегка глушило присутствие лесного царя. Но и люди придумали способ выравнивать магический фон планеты. Драконы же действительно были уникальными волшебными существами, сильными и гордыми. потому посчитали возможным перенять силу еги. Лесной царь опасался возобновления катаклизмов, потому наложил на драку заклинания. Остался лишь один Радагаст, единственный, кто мог снять проклятие. Открылись и другие детали, но уже со слов Никиты. Волшебная нечисть тянулась друг к другу, потому в нашей школе было достаточно много необычных очеловечившихся существ — богатырии, вражей, ведьмы и жар-птицы. Кто-то знал о своём происхождении, а кто-то оставался в неведении, как я. Выяснилось даже, что я лично знакома с Кощеем и Егой. Мы не были друзьями, но частенько пересекались, и вот с открытием мира вернулись в него столпы, а с ними и баланс. Видимо, и лесной царь с милости велся, раз передал Радагасту эту цепь. одобрительно закивала кария, наполняя мою чашку ароматным чаем. И эта цепь устроила мне марафон неприятностей. Я благодарно улыбнулась доброй женщине. А как снять это проклятие? Этого Радагаст мне не рассказывал, Пожала она плечами. Да и бывал он у меня всего два раза. Прилетал попросить помощи и потом принёс плату, «Сказала, что не хочет быть в долгу перед человеком», — насмешливо хмыкнула она. «Неприятный он тип», — поморщился Никита. «Я всё слышу», — раздался недовольный голос Радагаста из-за входной двери. «И пусть», — буркнул парень, скорчив гримасу. «Радагаст сложный, почему-то попыталась я его оправдать». Неприятности он мне устроил, конечно, но и сам не особо доволен. Тридцать лет в драконьей шкуре, зная, что всеродичи в каменном стазисе из кого угодно сотворят не самую добрую личность. Он действительно мог утащить меня куда угодно силой, но как мог, позаботился. Сейчас, когда согрелась, когда нормально поела, нервозность ушла, шок развеялся, и я могла это признать. Точнее, я скорее, это... попытка мысленно смягчить сформировавшееся вокруг меня невеселые обстоятельства. Так что лучше верить, что могло быть и хуже. Например, Радагаст мог быть злобным тираном и отказываться чистить зубы. «Дракон же!» — поддержала меня Кария. «А можно конкретнее, что такого в драконах?» «Гордые они!» Свои закрытые, от них не ждешь, что они будут простыми. Рассмеялась она, пододвигая Никите тарелку с пирожками. Ну да, радагас своеобразный, согласилась я. Если подумать, другим дракона и не представить. А то, что он говорил про страну, нам правда необходим этот артефакт. Правда это правда. Закивала знахарка, отпросив за спину свою шикарную косу. Скрыта их страна. Да и артефакт этот, скорее всего, может помочь только дракону и должен создаваться на его чешуе. Мак вам нужен и сильный. А вы, знахарка, я. ауру вижу, до да силы снадобья наполняю, гадаю иногда под настроение, подмигнула она. Такой артефакт создать не смогу. «Если ауры видите, можете посмотреть и мою?» — попросила я. Радагаст ничего не нашел, но последние два месяца меня мучает странная болезнь. Слабость, худею, тускнею. Грустно улыбнулась, указав на свою совершенно нешикарную косу. Уже посмотрела. Успокаивающе улыбнулась она. «Нет болезни». Прореха есть, но она почти затянулась, а ведёт к цепи. Видимо, защищалась ты от неё, но сильнее магия лесного царя оказалась, истощила твою ауру. — Так это снова Родогаст виноват, — выдохнула я в расстройстве. — И как всё исправить? — Не надо ничего исправлять. Само выправится. Кария похлопала меня по ладони, пытаясь подбодрить. Всё вернётся, и силы, и красота твоя. Как резерв наполнится, так и перья воспылают. Значит, и на курицу я больше похожа тоже из-за... Я неприязненно посмотрела на цепь. Из-за прорехи в ауре? Да, из-за неё. Можно и ускорить восстановление, конечно. Но для этого кто-то близкий тебе по магии должен наполнить твой резерв. Но я слышала, жар птицы, у вас тут редкость. Нет у нас жар птиц. И давно. Волшебные они, особенные. Перья творят настоящие чудеса. Вот и охотились на вас, неволили. А вы в неволе не живёте. Вдохновляюще, да. Я невольно задрожала. «Что же ты? У тебя вон какой защитник!» Она указала в сторону двери, и приосанившийся было Никита скривился, чуть не подавившись пирожком. «Ну, я же ему временно нужна, чтобы снять проклятие, а потом домой, там безопасней. По крайней мере, на земле меня еще никто не пытался ощипать». Кария улыбнулась как-то понимающе и, глядя на меня, словно на малое дитя. чем невольно меня смутило. «Марин, этот же мир нам роднее. Здесь столько возможностей!» — вдруг заявил Никита. «Каких возможностей умереть?» — поморщилась я. «Нет, мой дом не здесь. Если есть возможность, помогу дракону, но...» «Может, получится избавиться от цепи?» — спросил я шепотом. «Она создана лесным царем», — нахмурилась знахарка. «И зря ты. Не отказывай ему. Ежели выбрала тебя судьба спасительницей драконов, ты уж помоги. Сложные они, как ты сама говоришь, но тоже живые. Я же не отказываюсь, я про цепь. Как-то можно отсоединиться от Родагаста, а то я даже в туалет на привязи хожу». Кария звонко рассмеялась. «Если и есть, мне способ неизвестен». Разочаровала она меня. «Можно найти лесного царя, а через него наших», — предложил Никита. «Куда мы вдвоём на драконе, без еды, одежды и прочего?» «Не отказывайте драконам», — попросила Кария. «Я чем смогу, тем помогу». Поднявшись, она направилась в соседнюю комнату. «Худенькая ты только», — посетовала она. «Нет у меня толком одежды подходящего размера». Разве что она замолкла, скрывшись в проходе, послышались звуки открываемых в створок шкафа возни, и вернулась она с нежно-зеленым платьем, вышитым нитями на тон светлее ниже колена, с длинными рукавами и открытой линией плеч, слишком нарядное для похода. «Моё свадебное, только раз надевала. Весело улыбнулась она. «Свадебное — это хорошо!» — похвалил Радагаст, чуть приоткрыв дверь. «Берём!» «Нет, я не могу его взять!» — замахала руками, упрямо насупив брови. «Всё же свадебное платье — вещь, с которой связаны воспоминания, важная, особенная. а мы же то в лесу, то у реки, то в небе, вряд ли получится носить аккуратно. «Бери, тебе нужнее!» «У меня ещё два есть», — подмигнула она, подходя к столу с платьем. «Ещё два?» — хихикнула я от неожиданности. «Три раза я была в браке, больше не пойду, да и не влезу в это платье», — рассмеялась она. «Три раза? А муж ваш где?» «Сгинул», — махнула она рукой, продолжая посмеиваться. «Сочувствую». «Да что ему сочувствовать!» «Только рад был от меня сбежать!» Пользуясь моим замешательством, она вручила мне платье и повела прочь из комнаты, пока я не опомнилась. Мы прошли в спальню Кари. Нашлась у неё и цветастая шаль, и тёплые гамаши, немного большеватые, но, по её словам, это она покупала для дочки, но не угадала с размером. И вот тут возникла новая беда с рукавами. Вспомнилось, что цепь ограничивает меня не только в плане перемещений. Но Кария решила проблему радикально. «Нет!» Возопила я, а рукав был разрезан по длине лёгким взмахом руки знахарки. «Вот и всё! Пуговицы пришьёшь только!» Рассмеялась она над моей паникующей миной. Тяжело вздохнув, я взялась за переодевание. Рукав пока спрятали, а в плече прихватили булавками. Платье села идеально, милое, нарядное. Хотя мне по-прежнему было неудобно уходить из дома доброй хозяйки в памятные вещи. Да и практичностью она не отличалась. Я бы предпочла большеватый свитер, но нужно радоваться тому, что есть. Всё лучше, чем гонять осенью в домашнем платье и босиком. Тем более одежда с рукавами теперь вызывает проблемы. «Сапожки тоже дам». «Старенькие, дочь в лес носит, когда в гости приезжает». «А может, завалялась старая одежда дочери?» Робко уточнила я. «А то свадебные. «Нет, не завалялась», — хитро улыбнулась она. «И показалось, что она специально старается меня нарядить. И это ощущение укрепилось, ведь она взялась за создание прически». Готова ваша невеста! — смешливо объявила Кария, когда мы вернулись на кухню. А я невольно покраснела, взглянув на нее с возмущением. «Вау — Вау! — широко улыбнулся Никита, довольно меня оглядывая. На самом деле выглядел я действительно лучше, чем несколько дней назад. Как ни странно, несмотря на сложности этих дней, вынужденный голод и выживание в глуши, Ушла болезненная синева из-под глаз, кожа разгладилась, перестала шелушиться, даже волосы воспряли и будто перестали выпадать от каждого неосторожного движения. Похоже, прореха в ауре, про которую говорили Карри и Родагаст, затягивается, что возвращает мне силы. Как бы бредово это ни звучало, но неверие проходило. Я вполне готова была признать существование волшебной реальности, И про себя даже тайком мечтала, чтобы это на самом деле оказалось правдой, а не бредом сумасшедшей. Ведь так классно осознавать, что в мире есть место чудесам. — А Марина красивая? — внезапно спросил Родогаст. Оказалось, он приоткрыл дверь, чтобы на меня посмотреть. Видимо, ему там одному скучно. «Тебе -то — Тебе-то зачем? — пробурчал Никита, и не пытаясь скрыть свои неприязни. Красивая, усмехнулась Кария, поправив заколку в моих распущенных волосах. Тогда очень красиво, Марина. Серьезно закивал Дракон. Спасибо. Прочистив горло, проговорила я. Какой же он странный. Не слепой же и сам может сделать вывод, красиво я в его понимании или нет. Или не может? Ты же говоришь. Мог принимать человеческий облик. Неужели не помнишь, каких девушек считал красивыми? Любопытство взыграло, и я не смогла отказать себе в вопросе. «Так когда это было?» «Тридцать лет!» — вздохнул Родогаст, отчего дверь распахнулась, и он спешно прикрыл ее. «Все забыто!» «Ничего, вспомнишь!» — закивала Кария. «Ну, ладно, пора о делах. Сегодня у меня останетесь. Поздно уже куда-то отправляться. В баньке отогреетесь, я вам отвар медовый заварю, чтобы не заболели. Ты, Марина, платье подошьёшь. А завтра улетайте. Нечего вам в деревне искать. Работы тут нет, чтобы денег заработать. Зато за грядой гор будет Старск. Город крупный, там есть и маг сильный». «Людские земли», — поморщился дракон, Но выбор небольшой». «А что плохого в людских землях?» — одновременно и оскорбилась, и насторожилась я. «К нечисти они предвзято относятся», — пояснила вместо него Кария. «Дракону не обрадуются, но он прав. Безопаснее всего полететь в водный град или королевство оборотней». Только это недели пути. Да, далеко. Согласилась я. Думаю, же, родители волнуются. А как-то можно в другой мир весточку отправить? Если и можно, то не моего уровня это волшебство. А связаться с егой, кощеем или лесным царем? Включился в разговор Никита. Они нас знают, помогут. Попробую письмо отправить. Кария задумчиво почесала подбородок. «Магического вестника. Было бы замечательно. В очередной раз за день я так расчувствовалась, что на глаза навернулись слёзы. Как же вас отблагодарить? Ничего не надо. Мне же не сложно старую одежку отдать, да едой поделиться». И всё равно. В расстройстве из-за того, что не могу отдать ничего взамен, я заметалась по комнате, «Точно! У меня же перья есть!» Желание отблагодарить добрую знахарку было так сильно, что я обратилась за секунду. «Но нет хвоста», — напомнил Родогаст. «Красавица! Маленькая совсем!» Кария погладила меня по макушке, и я довольно зажмурилась. «Мне удалось увидеть настоящую жароптицу!» Вот он, настоящий подарок. «Этого мало, разве другие перья не подойдут?» — расстроилась я. «Оторвать можно. И любое перо обладает частицей магии, но в хвосте — сила жар птицы. А отданное добровольно перо из хвоста... Я даже не представляю, какое оно способно творить магию, но ты зря огорчаешься. «Ничего не надо, Марина!» Знахарка провела ладонью по моей спине. «Красавица!» «Вот!» — поддержал дракон. «А ты все, курица, курица, говорю же, прекрасная жар-птица!» Опять он что-то на своем драконе болтает. «Жалко, что хвоста нет!» Я так расстроилась, взглянув на свой коротенький обрубок. И, наверное... Очень хотела чем-то отплатить за добро, потому что по телу пробежало тепло, и одно из перьев заолело. Сосредоточившись на этом ощущении, я вся распушилась. Перо становилось все ярче, росло, начиная испускать яркий свет, пока не стало длинным, украшенным сияющим узором. Вот, я развернулась, подставляя хвост. Кария больше от неожиданности погладила его и перо осталось в ее ладони, а я как-то подустала и обмякла, осев на пол. «Что же ты творишь, детонька?» Отложив перо на стол, Кария подхватила меня на руки и отнесла к скамье у печи. «Обращайся скорее!» Безвольно кивнув, я потянулась к своему человеческому облику и вскоре развалилась на скамье уже в привычном образе. Кария ринулась к одному из шкафов, Загремело баночками, что-то выискивая. «А сколько ты можешь сделать таких перьев?» Задумчиво протянул Никита, покрутив сияющее чудо в руках. «Его же можно продать и получить деньги на еду и прочее. Мы можем сказочно разбогатеть». «Ни в коем случае!» — сердито ответил родогаст. «Больше так не делай!» — наказал он. «Но...» — попыталась возразить я. — Нет, — отрезал он жёстко, — чешую свою отдам. Так и получим деньги, а ты не смей раздавать перья. — Прав он. Знахарка принесла мне кружку с каким-то снадобьем, приподняла мою голову и помогла его выпить. Жар птицы — редкость. Перья их наполнены огромной силой. Нельзя никому о тебе знать. Да и вредно тебе пока колдовать. Аура не восстановилась. «Хорошо, мы правы. Было бы глупо спорить с приведенными аргументами. К тому же создание пера далось нелегко. Чувствовал я себя ужасно, как во время последних приступов, хотя нет, еще хуже. Голова кружилась, руки и ноги немели, тошнило так, что еле удалось затолкать в себя лекарство, но оно уже помогало, постепенно отгоняя слабость». «К тому же дракон готов расстаться с чешуёй ради тебя», — Карелука лукаво улыбнулась. «Ради артефакта и спасения Родины», — буркнул он. «Принесу дров для бани». И захлопнул дверь. «Странный».